Глава восьмая. И встали сидевшие. Было уже поздно, очень поздно, когда в доме поднялась суматоха. Мгновенно проснувшись, Джесса услышала хлопанье дверей и возбужденные голоса в зале. Она схватила нож, накинула меховую накидку и выскочила на лестницу, едва не столкнувшись со скапти. Что случилось? — Не знаю. Где Вулгар?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 Вулфгар подошел к ним. «Я Ярл», — сказал он. «Кто вы такие?» Незнакомцы замолчали и переглянулись. Наконец один из них заговорил. «Мы крестьяне с хуторов, господин. Некоторые из нас. Остальные — вольноотпущенники. Мы пришли с севера из местности Харвинер, Что в двух днях пути отсюда?» «И что?» Человек бросил умоляющий взгляд на своих спутников. «Слуга был прав», — подумала Джесса. «Эти люди чем-то очень напуганы». «Господин!» — крестьянин схватил Вулгара за руку. Стража рванулась к нему, но Ярл остановил их. «Господин, предупреди своих часовых. Удвой стражу на кораблях и на подходах к Ярсхольду». «Зачем?» «Пожалуйста, послушай меня!» — потлился с него градом. «Пожалуйста!»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 В зале было очень темно. «Меня зовут Торльф из Харвенера», — сказал крестьянин. «Это мои соседи. Карл, сын Ульфаса, Бьорн сильный и его сыновья. Мы пришли, чтобы предупредить вас». «О чем?» Крестьянин сжал руки. «Мы и сами не знаем», — прошептал он. «Ее никто не видел». «Так, только мельком. Какое-то движение, следы на снегу. Наверное, она огромная, свирепая и очень злобная. — Медведь? — спросил кто-то. Торольф покачал головой. — Она может думать. Джесса посмотрела на скапти. Его взгляд выражал тревогу. Видар слушал очень внимательно. — Два дня назад, — начал рассказывать крестьянин, — один из моих работников, сильный и надежный человек по имени Бранд.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 Наконец наступило утро. Все было спокойно. Мы осторожно выбрались из дома. Повсюду были следы. Хлев был распахнут и почти разрушен. Он замолчал, и Вулфгар спросил. — Так вы ее не видели? — Нет, только следы. Но потом она начала нападать на другие хутора. Торольф сделал большой глоток вина, и тут заговорил другой крестьянин.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 «Да». Джесса подошла поближе к огню, чтобы погреть спину. Скапти немного подвинулся, давая ей место. «Мы устроили ей ловушку в Карлстеде. Выкопали в хлеву яму и заложили ее соломой. Рядом привязали козу. Как вы думаете, медведь бы попался?» Несколько человек кивнули. «Если вы все предусмотрели, — пробормотал Видар, — мы все предусмотрели».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 Я же сказал, эта тварь умеет думать. Она куда-то идет и не просто бродит по округе. Мы проследили ее путь. Она движется на юг. Ее ничто не может остановить. Мы прискакали сюда на лошадях, чтобы опередить ее. Тварь ест, спит, охотится, но она следует за нами по пятам. Вулфгар удивленно уставился на него. — Что ты имеешь в виду, следует за нами? — Я хочу сказать, что эта тварь идет сюда, господин. Она направляется в Ярлсхольд.